Глава тринадцатая. «Марина!» Во всю мощь лёгких вопил вафель, мельтеша под ногами и, не зная ловить меня и калечиться самому, или отойти и позволить ведьминой гордости вместе с ведьминым лицом разбиться о каменный пол. Балансируя на спинке деревянного стула, я упрямо тянулась к верхним полкам замковой кладовой, расположенной рядом с кухней, холодной и пустой, как и всё тут. Не знаю, кто здесь жил и как давно было покинуто это строение, но неприятный факт оставался фактом. Еды нам не оставили. Никакой. Даже муки. Сомневаюсь, что мы смогли бы долго на ней протянуть, но мука и вода уже, считай, хлеб. С голоду бы не умерли. Ладно. Разглядев и на самых верхних полках лишь пыль, сдалась я. Тяжело спустилась на пол и принялась решать проблемы, как и всегда. Мы, когда из портала выходили, внизу поселение видели. «Было такое?» Вафиль настороженно притих, очень надеясь, что я скажу то самое, что он так сильно хотел услышать. Шумно выдохнув, восстановила дыхание, откинула растрепавшиеся темные волосы с лица и действительно сказала то самое. Пойдём, попросим нас покормить. Может, сможем обменять физическую и магическую помощь на еду? Мык крыс драконьего происхождения поморщился и решил не говорить, что договариваться нам придётся без знания местного языка. Ну, а я об этом постаралась просто не думать. Вместо этого припомнила ночь три года назад на минутку открывшийся прямо в моей квартире круг и синий-розовый меховой комочек, свалившийся не пойми откуда. Я искала, честно. Пыталась проанализировать остаточный фон, а последующие три года изучала виды разумных существ, доступных нашему изучению миров. Не нашла. Вообще ни слова, ни единого упоминания о тех, кто был бы похож на моего вафеля. А сам крыс в момент перехода был слишком маленьким и теперь своего дома и вовсе не помнил. Он говорит, что его дом это я. У меня в такие моменты сердце болезненно сжимается, и хочется сделать для Вафиля всё возможное и невозможное. И пусть сам он говорит, что ему не важны поиски родного дома, я знаю, что это не так. Подхватив пискнувшего фамильяра, затискала в руках до визгливого хохота, обняла и вместе со своим лучшим другом и верным помощником отправилась на поиски еды, причём желательно без приключений. Но что-то мне подсказывало, На явление, одетой в чёрную одежду девушки верхом на метле, местный люд смотрел во все глаза, позабыв о своих делах и, кажется, вообще обо всём. Застыв, мужчины и женщины в объёмных, преимущественно коричневых одеждах, потрясённо наблюдали за тем, как я пикирую с неба, приземляюсь на землю, слезаю с метлы и, подняв в приветственном жесте с растопыренными на манер трёх пальцев собственно пальцами, громко и весело здороваюсь. «Привет, земляне!» «А что, меня сто процентов не поймут». «Ну, меня и не поняли». А ещё мне почему-то не обрадовались. Что стало ясно, еда в руках у мужиков, не пойми, откуда появились широкие трёхпалые вилы, недвусмысленно направленные остриём на меня. Вот давайте без этого, взмолилась устало. Моя приносить вам полезный магия, ваша давать мне еду. Ага, деревенские от щедрого предложения отказались, альтернативу предложив мне пару новых дырок в теле. К сожалению, от такого пришлось отказываться уже мне. Затем уворачиваться от ударов и угрюмо размышлять, как бы наладить коннект. пошла по банальному. Отскочив подальше и увеличив расстояние между собой и нападающими, выставила мерцающий серебряный щит, припала на колени к земле, распростёрла руки над ростком и щедро влитой магией взрастила подсолнух. Хороший вышел, выше меня ростом, толстый, сочный, с огроменной яркой жёлтой шапкой и сотнями уже зрелых семечек. И нападать прекратили, изумлённо переводя взгляды с меня на растение. Кажесь, есть контакт. Нашли. Торрес Матиан оторвал взгляд от стремительно просматриваемых документов, вскинул голову и направил взгляд на вбежавшего в кабинет теневого наемника. Не скрывая охватившей его радости и облегчения, даже не запыхавшийся после быстрого забега мужчина понятливо отчитался. «Объединили предсказателей с оборотнями Азимура, как вы и приказали. Ощутили примененную ведьмой магию». Подобно гончей на охоте, маг подался вперед. Взгляд его сделался пристальнее и опаснее. Выражение лица стало убийственно спокойным. Наёмник прекратил улыбаться и уже серьёзно добавил: "Отслеживаем. Пока с уверенностью можем сказать, что она на светлой стороне". Медленно и плавно мужчина откинулся на спинку высокого кожаного кресла. На мёртвое тело хозяина кабинета он даже не взглянул, но мельком подумал, что надо было отдать мерзавцу, пока был жив. Семье пострадавшей по его вине девчушке Сексуальные игры, рас, уважал, насильственные извращения с летальным исходом ненавидел всей тёмной душой. Жестом отпустив подчинённого мак, мягко поднялся, бесшумно приблизился к панорамному окну во всю стену и взглянул на раскинувшийся внизу город с высоты птичьего полёта. Светлая сторона это хорошо. В одном из теневых миров у Марины было бы куда меньше шансов выжить. Через час его люди сделали практически невозможное и из тысячи миров Тарданарии отыскали тот, в котором скрывалась его ведьма. Отдав приказ наблюдать, но не вмешиваться без острой необходимости, Рэс отправил всю найденную информацию по делу случившегося зверского убийства местной полиции, перевёл средства со счёта ублюдка о семье погибшей девочки и велел своим уходить, лично проследив за тем, чтобы ни он, ни его люди не оставили следов. А уже на улице получил новую информацию касательно своей ведьмы. «Ощущаю применение боевой магии», — сообщил один из оборотней. Слышавшие его слова маги, волки напряглись и метнули взгляды на неуловимо мрачнеющего Ареса Матиана. Кротчайший путь до Калана, приказал он садясь в чёрный автомобиль. Всё было хорошо, пока хрен пойми откуда не появились всадники на просто громадных конях. Обвешанные неожиданно шкурами и вооружённые мечами вполовину меня длиной, мужики появились в сейчас буквально цветущем и благоухающем поселении, мигом разрушив дружественную весёлую атмосферу и поселив напряжение в народе. За пару секунд окружили пространство с местными им мной в центре, а потом тот, кто был крепче и внушительнее остальных, ткнул в меня пальцем и рыкнул: "Ухмыр". Не так, чтобы я не догадалась, что бы это могло означать. "Вав", позвала спокойно, не оборачиваясь на до этого игравшего с ребятишками фамильяра. Надо бы как-нибудь мирных оттеснить. Сдаётся мне, сейчас будем драться? "Да", так ехидно протянул Крис. А мне сдаётся, что тебя сейчас любить будут. Судя по решительному выражению зверской морды, осенний изгладимый для моей психики процесс будет проходить здесь же. Сморщившись, осталась стоять, неприятно размышляя над ситуацией. "Увы, меня лишили даже этого". Спрыгнув на землю, от чего Тааш подпрыгнула, волосатый шкурный мужик пошёл ко мне полным решимости остероидом, не замечая никого из тех, кто к счастью успевал отпрыгивать. Он просто не оставил мне выбора, скинув руки и швырнул в грамилу проклятье онемения. Искрящееся серебряное облако сорвалось с тонких медвежинских пальцев, пролетело по воздуху и обрушилось на внушительную грудь мужика. Миг, в который тот должен был застыть с вытаращенными глазами, но вместо этого тормознул, прислушиваясь к ощущениям и ухмыльнулся. Я побелела. «Только не ещё один иммунитетный к магии вид. Ну, пожалуйста». Но мы люди наученные, и поэтому, отступая, я сбросила новое заклинание. На землю под мужиком, которая повела себя крайне странно и, судя по всему, попросту впитала всю энергию. «Как? Я же только что столько растений вырастила, и всё было нормально. Что началось-то?» Мужик был уже совсем близко, примерно на таком же расстоянии, на каком я была от паники. В такой ситуации мне оставалось лишь одно – Лихо развернувшись, рванула с места, резко вдыхая воздух и собираясь крикнуть вафеля. И вот совсем никак не ожидая, что в этот же момент меня перехватят огроменные лапищи поперёк живота и рванут назад. Воздух вышибло из лёгких, я подавилась и забарахталась в просто нечеловеческие огромных лапах самого настоящего монстра. Но раньше, чем успела сделать хоть что-то, почувствовала удар и тупую боль в затылке. Дальше была темнота.